Часть четвертая. Европа людей. 38 тысяч лет назад. Будущее. Глава 31. Что рисовали предки? В Европе найдены величайшие сокровища искусства, сохранившиеся в пещерах, которые на тысячелетия были запечатаны оползнями, что и позволило окинуть взглядом затерянный мир европейского творчества. Возможно, наилучшее из этого искусства, одновременно и самое древнее, это произведение из французской пещеры Шаве. Примечание. Старейшим изображением в пещере примерно 33 тысячи лет, однако самые древние свидетельства проживания имеют возраст около 37 тысяч лет. Для полного понимания хронологии этого места требуется дополнительная работа. Конец примечания. Но если мы хотим увидеть мир глазами охотников на мамонтов, нам нужно посмотреть на искусство ледникового периода в целом. Здесь нет лучшего гида, чем аляскинский охотник, художник, палеонтолог и натуралист Дейл Гатри, тот самый, что предложил термин «мамонтовая степь». В своей книге «Природа палеолитического искусства» Гатри подчеркивает, что искусство ледникового периода сосредоточены на определенном наборе объектов. Здесь нет рисунков лютиков, младенцев или бабочек, несмотря на их большое количество в то время. На самом деле изображения растений практически отсутствуют. Когда дело касается еды, то искусство в основном сосредоточено на крупных млекопитающих. В меньшей степени оно касается съедобных птиц, рыб и насекомых. А почти все изображения насекомых – это личинки оводов, которые могут жить под кожей северного оленя и являются деликатесом для современных арктических народов. Гатри также заметил, что художники ледникового периода рисовали не обобщенных животных, а созданий конкретного пола и возраста, ведущих себя характерным образом. Например, олени изображаются самцами или самками, легко различаются по рогам до периода гона, толстые или после, тощие. Наконец, он объясняет, что подавляющее большинство произведений искусства того времени – это работа учеников, наброски и рисунки которых содержат массу ошибок или попросту являются случайными попытками. Однако три великих галереи палеонтологического искусства в Европе – это работа мастеров. Пещера Шаве на юге Франции, возраст от 37 тысяч до 28 тысяч лет, Пещера Ласко на юге той же Франции 17 тысяч лет. И пещера Альтамира на севере Испании 18,5-14 тысяч лет, хотя некоторым изображением может быть 36 тысяч лет. Несмотря на возможный разброс в 25 тысяч лет, искусство в этих галереях обладает общими элементами по стилю, назначению и тематике. Рисунки созданы с помощью сходных материалов. Самыми важными из них являются охра, гематит и древесный уголь. Наиболее частые объекты – туры, бизоны, лошади и олени. На изображениях в Шаве можно идентифицировать 13 видов, включая несколько хищников – львов, леопардов, медведей и пещерных гиен. Имеется тощий безволосый слон, возможно, прямобивневый. Носороги из Шаве тоже выглядят бесшерстными, с темной полосой по обхвату. Все остальные изображения слоновых похожи на шерстистых мамонтов, а рисунки носорогов показывают более равномерно окрашенных зверей с лохматой шерстью. Почти наверняка это шерстистые носороги. Безусловно, самая большая коллекция рисунков, примерно две тысячи, включая одного человека, находится в Лоско. Любопытно, что северная олень – основная пища обитателей Лоско, если судить по костям, сохранившимся в пещере представлен всего лишь одним изображением. В альтамире, самый молодой из трех, изображений меньше всего. Здесь есть рисунок, который предположительно изображает кабана. Гатри определяет его как плохо выполненного бизона. Поразительно, как много в этих пещерах лесных животных, включая туров, оленей и, возможно, лесных носорогов. Обычным делом в искусстве ледникового периода являются сцены дефекации, что заставляет некоторых специалистов считать, что у наших предков существовал культ дефекации. Однако Гатри утверждает, что многие крупные млекопитающие испражняются перед тем, как убегать, поэтому мы просто видим животных в начале погони. У других животных изображены копья, торчащие из тел, или кишки, свисающие из раны на животе, или отхаркивание в виде крови из легких, Все это означает, что животное умирает. Еще одна особенность этого искусства – обилие красных пятен, которые Гатри интерпретирует как капли крови, след которой раненое животное оставляет при убегании. Таким образом, можно говорить, что большинство изображений связано с охотой. Рисунки дают также представление о методах охоты. Гатри полагает, что охотничьи отряды состояли в среднем из пяти человек которые были хорошо одеты и, возможно, применяли уловки, чтобы приблизиться к добыче. Например, надевали оленьи рога. Раны от копий, как правило, сосредоточены в области грудной клетки. При этом древка копья часто отсутствует. Это заставляет предположить, что использовались копья с отделяющимся наконечником. Кроме того, несколько имеющихся изображений самих охотников обычно демонстрируют наличие одного копья у каждого, Так что у этих копий могло быть по нескольку наконечников. Рисунки также показывают отдельных раненых животных, а не стада. Имеется масса свидетельств, что европейцы ледниковой эпохи применяют копьеметалки, некоторые из которых метали дротики с перьями в задней части древка. Такие дротики способны убить даже при броске с большого расстояния. Это крайне изощренная технология. Тот факт, что Гатри посвящает свою книгу наставникам и друзьям детства, может показаться удивительным. Но только до тех пор, пока вы не прочитаете, что, по его мнению, большая часть ледникового искусства создавалась беззаботной, не занятой делом молодежью. Анализ отпечатков рук и пальцев, оставленных художниками, в основном в местах, удаленных от основных галерей, показывает, что большая их часть оставлена молодыми людьми, Застигнутыми буквально с поличным, пока они изрисовывали стены. Иногда художники брали с собой младенцев. В пещере около Горгаса во Франции сохранился отпечаток руки очень маленького ребенка и след от его рукава. Гатри рассматривает выборку из 210 отпечатков рук и определяет, что 169 из них оставлены подростками мужского пола а 39 подростками женского пола или мужского пола в возрасте от 11 до 17 лет. Тщательное исследование гораздо более немногочисленных отпечатков ног дает похожий результат. На камне из пещеры Ламарш вырезаны изображения группы из четырех мальчиков-подростков, пушок на лице и тому подобное. Возможно, это автопортреты. Множество открытий в искусстве ледникового периода принадлежат молодым. В частности, Альтамиру обнаружила восьмилетняя девочка, Аласко Ласко — восемнадцатилетний Марсель Равида. Примечание. Как уже упоминалось, пещеру исследовал Марселина де Саутуола, который с 1875 года смог найти здесь различные орудия труда древних людей. Когда в 1879 году он взял в пещеру свою дочь Марию, та заметила на потолке изображение бизонов. Примечание. Марсель Равида наткнулся на небольшое отверстие в земле во время прогулки с тремя приятелями, но счел это подземным ходом из недалеко расположенного замка Лоско. Через несколько дней Марсель с четырьмя другими подростками расширили отверстие, попали в пещеру и нашли первое изображение. Конец примечания. Именно у юных есть великий дух приключений, а также размеры и гибкость позволяющие исследовать темные расщелины и пещеры, поэтому не случайно, что и художники, и первооткрыватели относятся к одной возрастной группе. За исключением Шаве, Ласко и Альтамиры, большинство работ небрежные, импровизированные, неуклюжие, полные ошибок. Многие из таких менее утонченных работ имеют сексуальный характер. Среди наиболее обычных изображений стилизованные вульвы, которые во множестве покрывают некоторые стены пещер, Реже, но все равно часто встречаются регированные пенисы, фрагменты обнаженных женских тел, сцены совокупления и даже зоофилии. Мы можем вообразить обстоятельства создания таких произведений. Зима, на улице холод, люди закрыты в пещере, подросткам нечего делать, и они сводят с ума родителей. После пары резких слов какой-нибудь юноша хватает факел, Прихватывает за компанию любимого младшего брата и исчезает со своей бандой в расщелине в глубине пещеры, где находится волшебный мир, в котором на короткое время можно отвести душу и порисовать. Некоторые произведения ледникового искусства остаются загадкой. В частности, предметы, напоминающие выполненные в натуральную величину эрогированные пенисы из слоновой кости, рога и камня. Если бы не возраст, их можно было бы счесть фалоимитаторами. Еще одна особенность палеолитического искусства, заслуживающая упоминания – большое количество изображений женщин в полный рост. Менее 10% рисунков изображают худощавых женщин, а остальных Гатри описывает словами «от пухлых до полных». При этом нигде нет лобковых волос. Гатри утверждает – Вполне вероятно, что европейские женщины ледниковой эпохи депилировали лобок, вполне обычная практика у современных племен и западных людей. Он считает, что эти рисунки, а также бесчисленные отдельные вульвы, которые пуританские исследователи иногда описывали как оленьи ноги, это работа мужчин, которые рисовали то, что их сексуально волновало. Обосновывая свой тезис, Гатри отмечает, что на женщинах не нарисовано ничего, кроме минимальной одежды, хотя прически есть в то время как мужчины показаны одетыми, впрочем, изображения мужчин малочисленные. Более того, отсутствует изображение младенцев, неполовозрелых девочек или женщин пострепродуктивного возраста. Гатри утверждает, что искусство ледникового периода дает точное представление об образе жизни и внешнем виде тех крупных млекопитающих, от которых зависело существование художников. Охотники приносили мясо домой, часто это была пещера, где оно делилось на всех, а это позволяло женщинам, не кормящим грудью, накапливать жирок. Палеолитическое искусство было в основном мужским занятием, которое по большей части рождалось подобно современным граффити. Именно осознание, что европейское ледниковое искусство является приземленным и сильно очеловеченным, и делает понятными для нас взгляды и культуру наших далеких предков. Несмотря на значительное постоянство в искусстве ледникового периода на протяжении тысячелетий, отношения между животными и охотниками менялись. Мы можем строить определенные догадки о том, как это происходило, благодаря призрачным очертаниям исчезнувших культур в археологической летописи. Непрерывную демонстрацию быстрого технологического и культурного развития в Европе нам оставили наконечники копий. Культура первых гибридов людей и неандертальцев, названная Ориньяксовой по пещере Ориньяк во Франции, просуществовала недолго, всего несколько тысяч лет. Хотя ареньякцы были умелыми охотниками на крупных млекопитающих, они не пользовались специальными кремниевыми наконечниками, характерными для более поздних европейских культур. Вместо этого они насаживали на свои копья хорошо обработанные наконечники из кости, а кремень использовали в основном для лезвий и скребков. Костяные наконечники действуют не так, как кремниевые. Кость может пробить шкуру и мышцы, и удар в хорошо выбранное место может покалечить и даже убить животное. Но попадание в неудачное место приведет к тому, что добыча ускользнет. Если за ней не проследить и не отыскать ее, то она, вероятно, умрет спустя некоторое время от заражения крови в недосягаемости охотника. Примерно 33 тысячи лет назад в производстве наконечников для копий возникла важная инновация. Гравецкая культура, названная по пещере Лагравет во Франции, царила в Европе примерно от 22 до 10 тысяч лет назад. И ее характерным нововведением было использование заостренных кремниевых пластин с прямым и затупленным противоположным краем. Такие острия применялись при охоте на крупных млекопитающих, включая лошадей, зубров и мамонтов. Они могли вызвать смерть от потери крови, которая наступает гораздо быстрее, чем от сепсиса. Значительная потеря крови имела и еще одно преимущество. От раненой добычи оставался заметный след. Однако развитие наконечников для копий на этом не остановилось. Во Франции, на севере Испании, и, возможно, в Британии, на смену гравецкой культуре пришла Салютрейская, названная так по стоянке Салютре на юго-востоке Франции. Среди ее многочисленных достижений великолепные художественные галереи Лоско и Альтамира, а также изобретение иглы с ушком, которая должна была революционизировать производство одежды и тем самым расширить возможности охоты в экстремальных погодных условиях. Но лучше всего... Она известна наконечниками для копий, которые славятся своей выдающейся красотой. Салютрейские наконечники изготавливались из кремния или другого камня, выбранного на основании цвета или узора. Они тщательно обработаны, несомненно, работа мастера, имеют форму лаврового листа с заостренными с обеих сторон краями. Салютрейские наконечники напоминают клыки саблезубых кошек. В самом деле они, возможно, убивали таким же образом, путем обескровливания. Эти орудия весьма напоминают знаменитые наконечники американской культуры Кловес, которая связана с исчезновением крупных млекопитающих в Северной Америке. Кловесские наконечники изготавливались всего 300 лет или около того, и их производство прекратилось примерно в то время, когда исчезла американская мегафауна. Как только вымерли мамонты, люди перестали делать орудия охоты на них. Производство салютрейских наконечников длилось примерно 5 тысяч лет. Однако к моменту 17 тысяч лет назад, когда в Западной Европе исчезли шерстистый мамонт и шерстистый носорог, их прекратили изготавливать. Разница в продолжительности производства клавистских и салютрейских орудий интригует. Мамонты Северной Америки не сталкивались с охотящимися гоминидами, пока не пришли хорошо вооруженные охотники-люди, после чего огромные звери были быстро истреблены. Напротив, европейские мамонты миллионы лет выдерживали охоту эректусов, неандертальцев, людей и гибридов, вооруженных палками. Почему же в итоге европейские мамонты сдались? Один из возможных ответов — более высокая скорость культурной эволюции по сравнению с физической. Потребовались миллионы лет, чтобы клыки саблезубых кошек стали такими огромными, А вот человеческие орудия всего за 20 тысяч лет прошли путь от ореньянских костяных копий до куда более смертоносных салютрейских. Гипотеза черной королевы сравнивает эволюцию со своеобразной гонкой вооружений, когда вид должен постоянно эволюционировать и приспосабливаться, чтобы выжить в меняющемся окружающем мире. Примечание. Название связано с книгой Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», где черная королева объясняет Алисе, Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Конец примечания. Если вы не можете достаточно быстро развиваться, вы вымираете. Мамонты и саблезубые кошки эволюционировали с похожей скоростью, и эта гонка вооружений сохраняла равновесие. Но когда у современных людей началось ускоренное культурное развитие, крупные и медленно воспроизводящиеся виды не смогли идти с ним в ногу. Хотя такое изложение предлагает удовлетворительное объяснение, все же в идее, что именно салютрейские орудия стали погребальным колоколом для европейских мамонтов, заключена определенная проблема. Изучение пластин, найденных в Испании, показывает, что лишь немногие из них имеют следы сломов, типичные при использовании в качестве наконечника копья на охоте. Изабель Шмидт из Кельнского университета полагает, что салютрейские наконечники в основном были символическими и не применялись на практике. Есть и другие примеры данного феномена. Великолепные топоры из Хагена на Новой Гвинее прекрасно обработаны и имеют большую ценность. Однако они никогда не используются в качестве инструментов, а вместо этого указывают на статус их владельцев. Но если конец Мамонта и остальной мегафауне положили не салютрейские наконечники копий, то он наступил в результате чего-то еще. К тому времени, когда эти наконечники начали изготавливать, звери уже исчезали, а если учесть, что они пережили множество изменений климата в прошлом, то сам по себе климатический фактор не мог быть причиной вымирания. Поразительное сходство между клавистскими и салютрейскими наконечниками копий привело к появлению странной теории. Некоторые исследователи полагают, что носители салютрейской культуры еще до викингов пересекли Северную Атлантику и колонизировали Северную Америку. Однако это не подтверждается никакими другими фактами, включая генетические исследования. Не сходятся и даты. Салютрейские наконечники изготавливались между 22 и 17 тысячами лет назад, а клавистские — всего 300 лет 13 тысяч лет назад. Более вероятно то, что люди в Европе и Северной Америке наткнулись на сходные решения общей задачи, как быстро и эффективно убивать крупных, опасных волосатых животных, даже если в случае Европы эти отличные орудия обрели в конечном итоге скорее символическое значение. Еще одна загадка связана с исчезновением в Европе первоначальных мамонтов примерно 34 тысячи лет назад, за несколько тысяч лет до появления в Европе североамериканских мамонтов. Возможно, у нас просто не хватает достаточного количества образцов, чтобы восстановить всю историю. Но крайне любопытно, что это вымирание произошло именно в то время, когда появились первые гравецкие наконечники, 33 тысячи лет назад. Неужели носители гравецкой культуры приняли на острия своих копий последних коренных мамонтов Европы только для того, чтобы через несколько тысяч лет их заменили мамонты американского происхождения? И не сделали ли то же самое салютрейцы с последними мамонтами юго-западной Европы? Если учесть пропуски в палеонтологической летописи и нехватку целенаправленных исследований, мы не можем знать наверняка, но такое совпадение интригует. Салютрейские наконечники не были распространены по всей Европе. Они ограничивались регионом от Англии до Испании. Около 17 тысяч лет назад на смену салютрейской культуре пришла Мадленская, названная так по гроту Ла-Мадлен, в нынешнем французском департаменте Дордонь, где впервые нашли артефакты этой культуры. Мадленское население добывало разнообразных животных, включая лошадей, туров и рыбу. Оно известно своими сложными костяными артефактами, а также мелкими кремниевыми орудиями – микролитами, которые соединялись по несколько штук для получения острого края у наконечника копья или гарпуна. Именно в Мадленский период исчезли последние мамонты Западной Европы, а собак начали хоронить рядом с людьми. Быстро развивающаяся мадленская культура во многих локальных проявлениях продолжалась до появления сельского хозяйства.